Религия в Австралии Так как Австралия является страной, где очень много конфессий, вероисповеданий, при этом здесь наблюдается большое уважение к каждой культуре и вере. Официально в стране нет одной религии, однако христианство является самой распространенной верой в Австралии. По последним данным, ее поддерживают около четверти населения. Среди других распространенных религий в Австралии — англиканство, буддизм, индуизм, ислам и иудаизм. В этой стране вы можете спокойно, и опаски, исповедовать свою веру. У вас не будет никаких проблем, никто не будет вас осуждать за это. Вы не будете испытывать гонения, если ваша религия не призывает никаким насильственным мерам. В принципе, ни о каких ограничениях, связанных с национальной одеждой, с необходимостью совершать молитвы, я никогда не слышала и не встречала случаев буллинга на основании определенного вероисповедания. Когда моя дочка ходила в начальную школу, мы жили в районе, где живет очень много индусов. Учителя, которые были в основном австралийцы британского происхождения, никакого отношения к индийской религии не имели, но поздравляли детей с известными индийскими праздниками — Дивали и Холи. Вводили в программу информацию, где рассказывали про праздники другим детям. Диана раньше очень много знала про праздники Индии. Для тех немногочисленных детей, которые исповедовали ислам, в Дианиной школе была отведена специальная тихая комната, где дети могли совершать молитвы в определенное время и определенные дни. Очень бережное отношение к вере наблюдается здесь повсюду. Местные жители не хотят никого обидеть, поэтому никогда не будут шутить по поводу религии. Конституция Австралии запрещает вмешиваться в свободу вероисповедания. Что касается австралийских коренных жителей, их традиции уважаются всеми австралийцами еще больше. Даже то, что я всегда пишу слово «коренные жители» с большой буквы, прописано законом Австралии. Европейцы, которые много лет назад активно вмешивались в их истории, традиции, Принесли публичные извинения за украденное поколение и сейчас стараются всеми силами искупить ошибки, сделанные когда-то их предками. Что же касается православной веры, то в Австралии очень много греческих православных храмов, русских православных храмов, украинских православных храмов, румынских, болгарских, сербских, македонских и других. Мы посещаем Покровский храм Пресвятой Богородицы, построенный 70 лет назад и расписанный вручную по всем канонам православия. Настоятелем храма является протоиерей, отец Борис Игнатьевский, сын иммигрантов из Китая, эмигрировавших в Австралию в 50-е годы прошлого столетия.